Глава пятая. Мрамор. Кира даже не знала, радоваться этому звонку в дверь или бояться его. По идее, ничего хорошего в нем не было, обычные люди в такое время не приходят. И все же, когда звук отвлек ее, ей показалось, что с неё наваждение спало. Это был странный момент между ней и едва знакомым ей мужчиной. И Кира не бралась сказать, что произошло бы, если бы их не отвлекли. Но ведь отвлекли же. И то, что ситуации необычные, позволяло быстро забыть и о сомнениях, и о неловкости. Они оба направились к входной двери, и Кира добралась туда первой. Илья задержался в спальне, одеваясь, да и двигался он сейчас медленней. Она же не спешила открывать, она просто включила видеодомофон и не поверила своим глазам. Она ожидала чего-то очевидно плохого бандиты с пулеметами, маньяк с топором а то и вовсе чудовище в этой глуши кажется возможно все. однако вместо наемников и убийц кира увидела перепуганную молодую женщину прижимавшую к себе завернутого в одеяло ребенка. — вы кто поразилась кира Услышав голос, женщина растерянно огляделась по сторонам, но сообразив, что рядом никого нет, постучала в дверь свободной рукой. "Пустите, пожалуйста, нам очень нужна помощь. Что с вами случилось?" "Авария", жалобно пояснила незнакомка. "Меня подрезали, и машина слетела с дороги, а тот урод даже не остановился. Я не знала, дождусь ли я кого-то на той дороге. Мой мобильный сломан, но я увидела огни за деревьями" и пришла к вашему дому. Откройте, пожалуйста. Ночи очень холодные. Мой малыш замерзнет. Да-да, конечно, сейчас. Только подождите чуть-чуть. Скорее, умоляю. Но открыть эту дверь было не так просто, как обычно. Ее запирали и замки, и система охраны. Помните печальную судьбу Ильи, решившего силой вскрыть окно? Кира решила не рисковать и все сделать по правилам. Она была почти готова ввести последнюю команду, оставалось только подтвердить все отпечатком пальца, когда ей помешали. Илья, наконец добравшийся до прихожей, перехватил ее за запястье. Короткий путь на первый этаж дался ему непросто. Он запыхался и казался чем-то раздраженным. "Даже не думай", с трудом произнес он. "Ты с ума сошел?» У неё же ребёнок маленький. Зато хитрость большая. Кира, я слышал, что она тебе сказала. Это полный бред. Почему это? Так бывает. Аварии бывают. Но всё остальное, о чём она тут заливала, нет. На какой бы дороге она не остановилась, дома она бы не увидела. Сюда отдельный подъезд, а с общей дороги его не видно, как ни смотри. У нас прожектора бьются прямо в космос, на крыше нет. Он был прав. И все же Кира не могла поверить, что женщина с маленьким ребенком способна на такую наглую ложь. Наверное, она в шоке что-то перепутала. Может, ее сбросила с дороги далеко в лес? Тогда бы она не добралась сюда на своих двоих. Уж поверь мне, и ребенок не плачет. Я, конечно, не эксперт, но все знакомые мне дети рыдают в три ручья, когда мать напугана. Это лишь доказывает, что ему нужна помощь. Кира и сама не бралась сказать, почему упрямится. Ей нужно было доказать, что мир все еще нормальный, что здесь никто не пытается подобраться к ней посреди ночи обманом, сыграв на ее эмоциях. Однако Илья был неумолим. Посмотри на ее сапоги. А что с ними? Вот ты мне и скажи, что с ними Вперед!» Она гневно фыркнула, но взгляд на сапоги незнакомки все же перевела. Благо высокое разрешение разрешению камеры позволяло разглядеть их. Кире понадобилась секунда, чтобы понять, на что указывал Илья. И вот теперь ей стало страшно. Сапоги были сделаны из светлой замши. На таком материале остались бы пятна, если бы женщина просто прошла по мокрой траве, а после бега через лес на сапогах должны были собраться и иголки и следы песка. Но ничего этого не было. Сапоги выглядели так, будто женщина минуту назад покинула машину и сразу направилась к двери. Кира понятия не имела, как или я так быстро заметила это. Она еще могла допустить, что у вора острый слух, но такое внимание к деталям это уже чересчур. Впрочем, особые способности Ильи сейчас отошли на второй план. Кире срочно нужно было понять, откуда взялась незнакомка и что с ней делать дальше. А вариантов просто не было зато они были у Ильи он мягко отстранил Керу от домофона чтобы она точно не открыла дверь и сам обратился к незнакомке «Ребенка, покажите сухо велел он Что — растерялась-то. вы с ума сошли пустите меня сейчас же И тем не менее нет у вас вообще сердце есть Есть конечно но оно уступает размерам мозгам показывай давай свою куклу Какую еще куклу? Моему ребенку пять месяцев, он замерзнет, если я сниму одеяльце. Однако Илья был неумолим. Не поясничай, мы не на Марсе, чтобы твоё дитя мгновенно превратилось в ледышку. Проблема ведь не в холоде, не так ли? Проблема в том, что это не дитя. Все это время Кира наблюдала за незнакомкой, видела, как меняется выражение ее лица. Сначала она действительно изображала несчастную жертву, но чем дальше Илья говорил с ней, тем яснее становилось, что он ей не верит. Симпатичный личико пострадавшей исказилась от гнева. Ей пришлось признать, что ее раскрыли. Она резко сдернула одеяльце с того, что звала младенцем, и Кира действительно увидела у нее в руках куклу, очень дорогую, реалистичную. Пожалуй, издалека эту игрушку и правда можно было бы принять за ребенка, если бы ни одна деталь, кукла не шевелилась. "Доволен", прошипела незнакомка. "Почти. Буду доволен, когда ты объяснишь мне, зачем ты все это затеяла и кто тебя послал. Пошел к черту. Думаешь, это конец? Думаешь, что это конец для тебя?" отозвался Илья. "Ты облажалась, и тебя уволят". А вот для нас нет, кто-то еще явится. Ладно, забирай тот кусок пластика, что ты якобы родила, и вали отсюда. Незнакомка ушла, потому что и сама понимала, что внутрь ее уже не пустят. Сначала она отступала медленно, пятясь, а потом резко перешла на бег и скрылась в темноте, окружавшей территории усадьбы. Только теперь Кира поняла, что ее трясет, но не столько от страха, сколько от нервного перевозбуждения. Нет, она знала, что вся эта история с наследством опасна, но ей казалось, что она защищена, раз согласилась жить в особняке. А ведь если бы не Илья, она бы впустила незнакомку, и неизвестно, что было бы дальше. Что приказали этой сумасшедшей? Убить Киру. Нет, невозможно. С другой стороны, тут уже ничего обычного и не осталось. Она почувствовала, как Илья осторожно обнимает ее за плечи, отводя в сторону от двери. Как странно, когда она проснулась посреди ночи, услышав, что у него снова кошмар, она была уверена, что спасает его. А как все в итоге обернулось? Все уже, все, можешь успокоиться, а то трясёшься, усмехнулся Илья. Она больше не вернется. Ты как будто знал ее. Ее лично нет, но я знаю такую породу. Первый признак мошенницы драматичность ситуации, я бы даже сказал, театральность. И ребенок у нее маленький, и машина перевернулась, и телефон не работает, и подонок, который ее подрезал, не остановился, и дорога пустая. Тридцать три несчастья. Тут она, конечно, перегнула, но я-то почти купилась. Не заметила Кира. Это потому, что ты хороший человек, рассмеялся Илья. Скорее тупой. Ум здесь ни при чем. Просто хорошие люди не ожидают от других того, на что не способны сами. А я, как ты уже знаешь, не очень хороший человек, поэтому сразу ищу подвох. Чего она хотела? Что бы сделала, если бы попала сюда? Ну, ты бы, скорее всего получила по голове и лишилась пары тройки дорогих вещиц, к которым даже не успела привыкнуть. Но ничего непоправимого бы не случилось, даже если бы ты поверила ей, так что не бойся. Он умел быть убедительным, и все же было в его глазах что-то такое, что позволяло распознать ложь. А может, это Кира уже наученный горьким уроком тоже научилась искать подвохи. Она вынуждена была признать, что обычная воровка так не действовала бы. Она дала Кирю увидеть свое лицо, засветилась перед камерой, и после этого она позволила бы свидетельнице остаться в живых до черта с два. Нет, она приходила сюда не красть. Вероятнее всего, она знала, что в доме сейчас живет одна лишь молодая женщина. Предполагалось ведь, что это именно так, на Илью никто не рассчитывал. Получается, что этой ночью к дверям ее дома подослали убийцу?»